Участь адмирала Сперри Аппарат беспроволочного телеграфа на флагманском судне адмирала Сперри Коннектикут трещал и шипел. На белой бумажной ленте, медленно выдвигавшейся из аппарата Морзе, появились слова «Магдалена Бэй», командующему эскадрой, «7 мая, 8 часов 25 минут». В четырех милях к северо-западу замечены крейсер и два миноносца. Курс на Магдалена-Бэй. Неизвестно, свои или враги. Капитан Пенкост. Заведующий аппаратом оторвал дубликат ленты, наклеил ее на бланк и, надавив кнопку электрического звонка, отдал полученную телеграмму вошедшему сигнальщику. Сейчас же задребезжал телефон и с мостика донесся приказ Магдалена Бей немедленно должна выяснить по телеграфу, к голубой или желтой партии принадлежат замеченные крейсер и миноносцы. Унтер-офицер торопливо застучал на аппарате и передал полученное приказание. «Кажется, погода очень испортилась», — сказал он. Сильная качка судна указывала на сильное волнение. Черный карандаш, лежавший в углу между стеной и столом, вдруг оживился и стал нерешительно перекатываться из стороны в сторону. Унтер-офицер схватил карандаш и по памяти набросал на листе бумаги план Магдалена Бэй. «Четыре мили», — подумал он, — «все уже можно рассмотреть в подзорную трубу». Аппарат вдруг начал трещать и завывать, и под сосредоточенным огнем маленьких электрических разрядов белая бумажная полоска выдвинулась из подвалика с буквами «Магдалена Бэй». Командующему эскадрой 7 мая 8 часов 53 минуты. Подходящее судно, вероятно, желтый броненосный крейсер Нью-Йорк не ответило на запрос по телеграфу. Капитан Пенкост. Унтерофицер еще не успел изготовить телеграмму для посылки на мостик, как вдруг аппарат бешено затрещал и зашипел. Позаботьтесь о какси 31 МП. W-951 и R-1J, предостерегала лента на своем беззвучном языке. Дальше ничего. Полная тишина. — В чем же дело? — сказал унтер-офицер. — Это не может быть все. Он постучал по Качереру, заменил его другим, никакого ответа. Он взял третий, четвертый... Стучал, тряс, но все напрасно, аппарат оставался безмолвным. Он спросил по телеграфу, «Магдалена, повторите сообщение?» Никакого ответа. «Поняли ли вы запрос?» Никакого ответа. Рядом ждал сигнальщик. Унтер-офицер дал ему телеграмму и крикнул, «Скорее наверх, на мостик!» Одновременно он подошел к телефону и повернул рукоятку, «Алло, станция беспроволочного телеграфа!» У телефона унтер-офицер Медлоу. Я только что получил из Магдалена известие. Позаботьтесь о... Оно в данную минуту находится по дороге на мостик. Потом аппарат замолк. Да, пожалуйста, господин лейтенант. Через две минуты взволнованный лейтенант рванул дверь и влетел в помещение. Что случилось с аппаратом? Аппарат не действует. Он прекратил работу на середине фразы. Возьмите новый КЧРР. Я уже переменил четыре. Унтер офицер постучал по кереру. Снова никакого ответа. Все запросы оставались безрезультатными. Казалось, что телеграфировали в пространство. Вероятно, какое-нибудь повреждение, наивно сказал лейтенант. Вероятно, повреждение, повторил унтерофицер. После этого он остался снова один. Вахтенный начальник, стоявший на переднем мостике Коннектикута, известил командира капитана Фарлоу, о получении последних известий из Магдалена. Когда командир вместе с адмиралом Сперри появился на мостике, Вахтенный начальник тотчас же подал обе телеграммы, которые были внимательно прочтены адмиралом. Нью-Йорк, задумчиво сказал он, конечно, принадлежит к желтому флоту, но как попал этот крейсер. — В Магдалена бей Адмирал Тре, безусловно, не может находиться со своей эскадрой так далеко на юго-востоке. Принимая во внимание известия, полученные от наших разведчиков, можно скорее предположить, что Тре хочет напасть на нас с запада. — Ваше превосходительство, — вмешался капитан Фарлоу. — Возможно, что это нападение на Магдалена — Возможно, — оживленно возразил адмирал. — Возможно, но к чему это? В бухте стоят только два миноносца, а разрушать станцию беспроволочного телеграфа, которой уже нечего сообщать, это была бы глупая идея, не в меру усердного командира одного из судов Желтого флота. Кроме того, существует указание из Вашингтона в избежание столкновений с Мексикой по возможности не касаться Магдалена Бэй во время маневров, и кроме того, чтобы не обращать внимания других держав на ее важность в военном отношении. Капитану Фарлоу подошел лейтенант и, взяв под козырек, доложил. — Сообщение с Магдалена прервано. Все попытки переговариваться безрезультатны. — Что ж поделать? — проворчал адмирал Сперри. — Вероятно, Тре отрезал Магдалену. — Ну, этот господин с Нью-Йорка получит основательный разнос из Вашингтона. С этими словами адмирал Сперри покинул верхний мостик, и осторожно спустился по трапу, крепко держась за поручни, так как волнение становилось все сильнее и сильнее. Всесвежеющий Нордост печально гудел в стальных тросах такелажа. Он со свистом ворчал и шумел среди проволок, своим проносился через все отверстия, пел во все проходы свои заунывные жалобы, с силой рвал чехлы орудий, И как гигантскими бичами потрясал медной проволокой телеграфа. Серо-синие волны глухо разбивались остальные борта шести броненосцев типа Коннектикут, которые, идя в кельваторной колонне курсом на Нордвест, пересекали пустынную равнину Великого океана. Искадронный ход был в десять узлов: Было очень свежо. Неожиданный! Барометрический минимум, редко случающийся в этих широтах, особенно весною, принес непогоду. Ночью страшный ливень затопил всю палубу. Теперь ветер все усиливался и гнал перед собою низко тучи. Острый белый форштевень коннектикута под давлением стальной громады в 16 тысяч тонн отбрасывал в обе стороны две шумящих пенистых волны. Ветер моментально срезал правую и обдавал обшивку судна целым дождем серых водяных брызг, так что правый борт казался окутанным облаком мглы. Ветер прижимал к волнам густые черные клубы дыма, вырывавшиеся из высоких труб, соединял их в широкое облако, которое на большом протяжении не рассеивалось, и, закрывая западную часть горизонта, издалека указывало путь эскадрой. Дым на горизонте сливался с клочками разорванных туч и с бушующим хаосом Тихого океана. Уже давно пришлось задраить узкие орудийные порты броневых казематов, так как налетавшие боковые волны начали проникать через них вовнутрь судна. Даже до орудийных башен к верхней палубе долетали одиночные волны и затопляли внутренность водою. Была отвратительная погода. Капитан Фарлоу, желая увеличить свой кругозор, отправился на верхний мостик и исследовал в трубу, расстилавшийся впереди горизонт, который был почти совершенно задернут темной дождевой тучей. «Наших крейсеров совершенно не видно», — сказал он флагманскому штурману. «Невозможная погода для маневров». После этого он отдал приказание спросить по телеграфу «Передовые крейсера Колорадо и Калифорния». Не нуждаются ли они в подкреплении двумя легкими крейсерами, чтобы быть в безопасности от желтого флота? Да и командир броненосного крейсера Калифорния просил отозвать трех истребителей, бывших в авангарде, так как они из-за сильного волнения едва выгребали и не могли принести никакой пользы, и заменить их двумя легкими крейсерами. Адмирал вытребовал по беспроволочному телеграфу эти три истребителя, и приказал им вместе с тремя другими, находившимися в Оргергарде, охранять фланги эскадры. Одновременно он усилил свою передовую линию крейсерами Тальвестон и Четтануга, из которых первый раньше находился в охране на правом, а второй — на левом фланге. Передовой отряд, состоявший теперь из них и из двух броненосных крейсеров, шел дугообразным строем, причем крейсера Денвер справа и Кливленд слева поддерживали связь с весьма сомнительным при такой погоде боковым прикрытием из истребителей. Вскоре Тальвестон и Четтонуга помчались вперед, окутанные громадными клубами дыма. Капитан Фарлоу, одетый в непромокаемый плащ, беспокойно ходил взад и вперед по мостику. — Последние остатки весенних штормов, — сказал он штурману, — и порядочные остатки. Если бы у нас не было охраны, то при такой погоде «Желтый флот» мог бы сыграть с нами злую шутку. Напади он на нас неожиданно. Телеграмма с бронированного крейсера «Калифорния». Лейтенант передал капитану сообщение. Четтануга и Тальвестон находятся справа и слева от передовой линии. Денвер и Кливленд поддерживают связь со скадрой. О «Желтом флоте» никаких известий. Вскоре после этого появился рассыльный и попросил капитана к адмиралу Сперри. Эскадра продолжала свой путь. Нордост, постепенно переходящий в шторм, безостановочно гнал угрожающие черные тучи, нависшие крылья которых почти касались пенистых волн, и сразу погружали все окружающие в мерцающие сумерки. Сильный ливень гулко стучал по палубным надстройкам. Все превратилось в плещущие потоки. Водяная завеса ливни и дождь брызг от разбивающихся остальные борта волн отнимали у часовых всякую возможность различить что-либо даже на расстоянии двух-трех метров. К этому прибавлялась еще противная сырая жара. Под палубой было безусловно уютнее. Что вы думаете об истории в Магдаленобей? «Она не дает мне покоя», — сказал адмирал, обращаясь к капитану, вошедшему в адмиральскую каюту. «Это необыкновенная глупость командира Нью-Йорка. Такая проделка на территории, где мы являемся незваными гостями, несмотря на все дипломатические обязательства Порфирио Диатса. Господа там, в Токио, своими бесчисленными шпионами контролируют каждое наше движение в этой бухте, и их дипломатический протест всегда наготове». — Конечно, — сказал адмирал, — конечно, дорогой мой Фарлоу, но ведь маневры должны вполне быть схожими с войной. А во время войны, между нами, будь сказано, мы будем пользоваться Магдаленой совершенно так же, как если бы она была в американском владении. — Во время войны, да, — горячо возразил капитан, — но во время мира, во время маневров нельзя показывать своих козырей. Если мы теперь передвигаемся, как у себя дома, в Магдалена-Бей, где, собственно говоря, нам уступлены только угольные станции и, вопреки договору поставлен беспроволочный телеграф, то весьма глупо направлять какие бы то ни было операции против этого пункта. Как только об этом узнают, в Мексике моментально начнутся волнения и разговоры среди господ-дипломатов, которых там от скуки едва не разбил паралич и так как мы не можем пожаловаться на недостаток в добрых друзьях, то всякая попытка создать дипломатический конфликт глупыми проделками во время маневров должна быть оставлена. — Собственно говоря, — добавил задумчивый адмирал, — лучше всего было бы передать тотчас же обо всем в Вашингтон и там посоветовать объяснить и оправдать в Мексике это нападение на Магдалену чересчур большим усердием плохо осведомленного командира крейсера это был бы лучший исход, так как если когда-нибудь начнется окончательный расчет между нами и желтокожими, то...» Телефон в адмиральской каюте задребезжал, как бешеный. Капитан Фарлоу вскочил, но в своем возбуждении не принял во внимание качку и, споткнувшийся, поднимающийся ему навстречу пол, прокатился вниз до самого телефона, когда судно наклонилось в обратную сторону. Адмирал невольно улыбнулся, но тотчас же нахмурился, так как отворилась дверь, и на пороге появился рассыльный, увидевший приключения капитана Фарлоу. Последний с бранью встал и подошел к аппарату. «Что — Что? — крикнул он в трубу. — Хиггинс, что такое? Вы с ума сошли? — Флот адмирала Тре? — Желтый флот! Это немыслимо! Ведь мы имеем походную охрану со всех сторон! Он повернулся в полоборота к адмиралу. — Ваше превосходительство, штурманский офицер страдает галлюцинациями. Он только что сообщил мне, что с наветра в расстоянии трех миль адмирал Тре и желтый флот. Потом опять телефон. — Хиггинс, вы, вероятно, чересчур позавтракали. — Я иду наверх. Он бросился к двери и натолкнулся на рассыльного. — Что вы здесь делаете? — Донесение штурмана лейтенанта Хиггинса. С правого борта впереди... В трех милях замечены несколько судов. Господин лейтенант, конечно, предполагает, накинулся на матросов Орлоу, что это желтый флот адмирала Тре. — Так точно, желтый флот, — ответил рассыльный и растерянно посмотрел на убегающего командира, который, сопровождаемый адмиралом Спери, карабкался вверх по трапу. — Черт, где моя непромокаемая куртка? С этим восклицанием капитан достиг конца трапа, ведущего к переднему мостику где его с ног до головы обдалась серо водяная струя, остаток особенно сильной волны, разбившейся о корабль. Нус, господин лейтенант! — воскликнул он, вытирая воду с глаз и усов. — Где же ваш желтый флот? Штурман стоял, забившись в угол правого конца мостика, с подзорной трубой у глаз и пристально всматривался в бушующее море, над которым вихрь гнал плотные дождевые завесы. Своем гудел ураган над палубой Коннектикута, обдаваемый кипящей пеной разъяренных волн. С резким фыркающим звуком ударялись брызги оборта и палубные надстройки. Капитану Фарлоу не пришлось больше спрашивать. Это, несомненно, был желтый флот адмирала Трэ. Приблизительно в шести километрах справа по носу Среди серого хаоса, дождя и пены довольно ясно обрисовывались качающиеся на волнах силуэты шести броненосцев, которые, как призраки, вынурнули из беснующейся бездны океана. — Изготовиться к бою! — скомандовал капитан. Штурман и один из лейтенантов поспешили к телефонам, расположенным на верхнем мостике, быстро повернули ручки и передали приказание вниз. Флагманский штурман кинулся к телефону станции беспроводочного телеграфа и отдал приказание немедленно передать всей эскадре приказ поднять давление в котлах до высшего напряжения. Для большей верности сигнал был повторен флагами. В то время как на верхнем мостике все наблюдали серые тени броненосного отряда, последний спокойно продолжал свой путь по встречному курсу. Головной корабль поднимал перед собою гигантские фонтаны белой пены, которые окутывали всю носовую часть судна серой водяной дымкой. Вскоре стальные надстройки Коннектикута стали заметно оживляться. Снизу слышались пронзительные сигналы горнов, резкое дребезжание звонков, возбужденные крики и шумный топот ног. На палубе среди струящейся воды появились матросы в своих грязно-белых робах и стали стаскивать с башенных орудий длинные кишкообразные чехлы. Сквозь завывание ветра и шум падающей воды слышались из-под куполообразных крыш башен странно звучавшие твердые командные слова. Артиллеристы спешили к своим орудиям. Из желто-коричневых труб вырывались густые массы черного дыма, разрываемые на клочки вихрем почти тотчас же после своего появления. Подвахтенные сигнальщики появились на мостике вместе с офицерами, наблюдающими за огнем. Один из лейтенантов быстро вскарабкался на наблюдательный пункт на передней мачте. Два других офицера и несколько гардемаринов последовали за ним до платформы над рубкой, где помещались дальномеры. Рассыльные появлялись, рапортовали и тотчас же исчезали. Все это было делом нескольких минут. Капитан Фарлоу усмехнулся. На глазах у адмирала боевая тревога прошла очень хорошо. С других судов сообщили, что они готовы к бою. Как раз в ту минуту, когда пестрые флажки поднимались на мачты, солнце на мгновение выглянуло из-за черных туч. Точно груды, блестящие на солнце белой стали, шли один за другим шесть могучих броненосцев. Над ними, колыхаясь, выселись высокие мачты и длинные желто-коричневые тела, дымовых труб, окутанные дымом и облитые водяной пеной. Мимолетный солнечный луч опоясал все палубные надстройки сверкающим убором ярких водяных капель. Потом свет потух, и величавая картина снова потонула в серой пелене несущихся туч. — Должны ли мы войти в рубку? — спросил адмирала флагманский артиллерист. — О нет, оставайтесь здесь, — ответил тот пристально рассматривая в трубу «Желтый флот». «Какое же судно идет головным?» — спросил он потом. «Я думаю, это Иова», — ответил стоявший рядом командир. Но ураган отнес его слова в сторону. «Что вы думаете?» — крикнул адмирал. «Иова!» — повторил Фарлоу. «Боже, избави! Иова гораздо меньше и имеет только одну мачту. Кроме того, там в середине видна еще одна башня». — Нет, это не Ова, — подтвердил капитан, — но две трубы. Какое же это судно? — Суда окрашены в серую краску, они белые, как наши. — Это вовсе не желтый флот, — прервал его адмирал. — Это... — Это, бог ты мой, что же это такое? Он снова впился глазами в ту сторону и увидел, что на головном судне множество маленьких флажков поднималось на мачту. Сигнал! Потом носовая башня со своими гигантскими орудиями медленно повернулась на правый борт. Остальные башни тоже пришли в движение. Желтое пламя лизнуло дуло обоих орудий носовой башни, облако дыма было рассеяно бурей, и тремя секундами позже граната со страшным грохотом разорвалась на палубе коннектикута между основанием рубки и передней башней. Осколки долетели до верхнего мостика, и один из них оторвал голову лейтенанту, стоявшему у сигнального аппарата. Второй снаряд ударил как раз около амбразуры обоих двенадцати дюймовых орудий носовой башни и оставил на палубе большое отверстие с зазубренными краями, из которого вырвался черный столб дыма, прорезанный ярким пламенем. Дым вскоре был унесен ветром, разорвавшим его на длинные полосы. Пронзительный крик изнутри был ответом на этот взрыв зарядов, заготовленных для орудий. Передняя башня была выведена из строя. На верхнем мостике все на мгновение онемели. Мысли мчались с быстротой молнии. Случай немыслимо, так как в ту же минуту, как прозвучали два выстрела головного судна, весь отряд открыл огонь и начал осыпать эскадру адмирала Сперри градом снарядов всех калибров. Адмирал в припадке безумного гнева схватил капитана Фарлоу за руки и стал его трясти. Ведь это кричал он: Ведь это! Это японцы! Это враг, который на нас нападает посреди глубокого мира, боже! Дайте мне собраться с мыслями выше голову мы, американцы! Он едва расслышал крик флагманского артиллериста: Это японская сацума! Это сацума адмирала Того! Адмирал одним прыжком очутился у телефона, схватил ручку и проревел. Нападение врагов! Японцы! Боевые снаряды ко всем орудиям! На нас напали! Затем к офицерам на мостике! Господа по местам в рубку! Скорей, скорей! И действительно было давно пора. Едва адмирал, споткнувшись по дороге от руб сигнальщика, достиг боевой рубки, как грохочущий град неприятельских снарядов мелкого калибра, Смел все с верхнего мостика. В живых не осталось никого. Так как вблизи не было ни одного офицера, капитан Фарлоу подошел к сигнальным аппаратам, чтобы передать приказания адмирала. После нескольких бесконечных, смертельно жутких минут через броневую трубу явились два лейтенанта. Один из них стал к паровому штурвалу. Коннектикут, который на некоторое время остался без управления, так как рулевой на верхнем мостике был убит гранатой и буквально втиснут между спицами штурвала, как пьяный качался из стороны в сторону под тяжелыми ударами неприятельских снарядов. Теперь опять легли на курс. Командир спокойно и уверенно отдавал свои приказания. — Наконец-то! Наконец-то! — воскликнул адмирал, когда пара разрозненных выстрелов с коннектикута ответила врагу но это были только безвредные холостые заряды, употребляемые во время маневров и оставшиеся в орудиях. Начало неприятельского огня уже проявило по отношению к командиру и офицерам коннектикута свое ошеломляющее и обезволивающее действие, но по отношению к команде оно подействовало иначе. Грохот и удары тяжелых стальных снарядов, опалубные надстройки Взрыв носовой башни, несколько фугасных гранат, попавших одна за другой в незащищенную часть правого борта, причинивших ужасные опустошения и наполнивших все помещения ядовитыми газами шимозы, к тому еще непрерывно звенящие во всех помещениях тревожные звонки, все это отнимало у команды всякое соображение и самообладание. В первую минуту все подумали о несчастьи и без приказания привели в готовность пожарные приспособления. Но звонки всех сигнальных станций звонили не умолкая, и грохочущие удары, беспрерывно потрясавшие корабль, становились все сильнее и сильнее. Потом пришла невероятная весть, что совершенно неподготовленная эскадра встретилась с вражеским японским флотом. Все это произошло в несколько мгновений и разразилось настолько быстро, Что человеческий разум не мог обнять всего происшедшего и создать себе ясное представление. Взрывы неприятельских фугасных гранат, глухой раскатистый треск ударов тяжелых орудий, а броневые стены башен и казиматов. Все это сливалось в адский грохот, в котором человеческий голос попросту терялся. Бледный ужас отражался на всех лицах. Сперва надо было побороть гнетущее сознание, что сразу. Совершился переход от мирных маневров к кровавой действительности войны. Машину легко одним нажатием рычага мгновенно пустить с переднего хода на задний, но никак не человека. Хотя приказания были ясно слышны, хотя после короткого размышления рассудок уяснил себе ужасную действительность, но члены отказывались действовать. Все это случилось слишком скоро и неожиданно. И было физически невозможно сделаться хозяином положение и сознательно привести в исполнение приказания, с такой же скоростью, с какой неприятельские снаряды разрушали палубные надстройки. Многие из команды стояли как вкопанные и бессмысленно глядели вперед. Одни смеялись и кричали, другие делали совершенно бессмысленные вещи, вращали ручки клапанов парового отопления таскали взад и вперед какие-то никому не нужные предметы, и только энергичные толчки унтер-офицеров и офицеров приводили людей в сознание. Требовали ключи от кают-камер, искали артиллерийского офицера и гонялись за ним по коридорам, наполненным ядовитым дымом шимозы, бросаясь туда, где кричали, что недавно видели артиллериста. Но последний давно уже лежал на переднем мостике разорванные неприятельским снарядом на куски. В конце концов, молодой лейтенант, у которого кровь ярко-красными полосами текла по лицу, ворвался в каюту командира, сломал тесаком стенной шкаф, стоявший рядом с письменным столом, и взял ключи от бомбовых погребов. Затем он бросился вниз по лестницам через узкие отверстия броневых труб, где грохот неприятельских выстрелов звучал все глуше и глуше. Наконец, вот и дверь бомбового погреба восьми дюймовых орудий передней башни правого борта. Внутри бесновались и дребезжали звонки, тщетно требуя снарядов. Орудия коннектикута все еще молчали. Унтер-офицер, бежавший впереди своих трех помощников, стал к телефону. «Бронебойные снаряды, скорей!» Донесся сверху настойчивый приказ, так как электрический элеватор, вероятно, не включенный в цепь, не действовал. То два матроса подняли своими сильными руками гранату, весившую более двух центнеров, и поставили ее на беседку. Элеватор автоматически пришел в движение. Слава Богу! воскликнул лейтенант, командовавший башней, когда первая граната появилась из темной шахты. Скорее ее в орудие, за ней оба картуза! Когда лейтенант занял свое место у оптического прицела под средним из трех куполов возвышавшихся на крыше башни, чтобы оттуда давать направление орудием, из центрального поста пришло приказание сосредоточить огонь на вражеском головном судне Сацума. Расстояние — 2800 ярдов. Враг был уже так близко. С этой до смешного незначительной, противоречившей всем правилам теории, дистанции, американцы открыли огонь. 2800 ярдов. «Правую часть основания носовой башни Сацумы крикнул лейтенант обоим наводчикам. Последние взяли угол возвышения и ждали окончательного размаха коннектикута, который в эту минуту накренился на правый борт. Вот дошло до высшей точки, теперь вниз. Разорванные облака проносились перед объективом оптического прицела. Светлое солнечное пятно над горизонтом. Темно-коричневый дым. Теперь передняя мачта Сацумы со своими пестрыми флажками выросла в поле зрения прицела. Последняя быстрая поправка на водке. Нажим на кнопку гальванического ударника пли. Серый силуэт Сацумы, прорезанный сверкающей молнией выстрела, быстро вырос в круглом световом кружке, затем бушующие пенистые волны и высокие водяные столбы от упавших гранат. «250 ярдов перелет!» — донеслось из телефона, и на стеклянной поверхности, слабо освещенного электрической лампочкой дальномерного указателя, появилось число 2650. «2650 ярдов!» — повторил лейтенант наводчиком левого орудия и сам принялся за горизонтальное наведение. Коннектикут снова наклонился на правый борт. Глухо прокатился грохот выстрела над бушующими волнами Тихого океана. «Проклятие!» — закричал лейтенант. «Граната разорвалась на расстоянии тысячи ярдов! Что за возмутительные ударники?» «Плохой выстрел!» — укоризненно раздалось из телефона. «Возьмите автоматические ударники!» «У нас автоматические ударники, но они не действуют, ни к черту не годятся!» — проревел лейтенант в рупор телефона. Потом он спустился в башню, и лично осмотрел гранату, стоявшую на подъемной раме, перед тем, как вложить ее в оружие. — Все в порядке, — громко сказал он, и, подавив проклятие, пробормотал про себя. — Боже мой, только бы команда ничего не заметила. Снова выстрел, снова граната разорвалась в нескольких стах ярдов от коннектикута, срезав гребень волны. Проклятые мошенники! Обманывать свое государство — это называются ударники! — С такими снарядами мы просто-напросто обманут и преданы! — простонал лейтенант в бессильной злобе. Снова сверху пришло напоминание. — Плохой выстрел! Возьмите автоматические ударники! — У нас автоматические ударники! — в ужасном возбуждении закричал лейтенант. — Гранаты никуда не годятся! Проклятые поставщики снова нас обманули! Фугасными снарядами в переднюю часть Сацумы! прозвучал приказ. Фугасные снаряды наверх! скомандовал лейтенант. Фугасные снаряды наверх! повторил матрос у телефона, ведущего в погреб. Все еще поднимались бронебойные снаряды, и еще пять раз и подача прекратилась. Во время короткой паузы в стрельбе ясно было слышно потрескивание электрического привода подачи. Потом рама снова пришла в движение и появилась красная фугасная граната. Передняя часть сатсумы — 1950 ярдов. Коннектикут тяжело лег на правый борт, и вода с шумом перекинулась через борт, разливаясь между башнями, струящимися водопадами. Потом начался размах в другую сторону. Грянул выстрел. «Наконец-то!» — с гордой радостью воскликнул лейтенант и указал через зрительную щель. После того, как дым от взрыва рассеялся, в борту с отсумы, как раз около 120-миллиметрового орудия не хватало куска обшивки. Попадание донеслось сверху. Продолжайте фугасными гранатами. 1850 ярдов, беззвучно сказала цифра дальномерного указателя. Вдруг резкий глушительный треск снизу, пронзительный скрежещущий звон разорванного железа. Неприятельская граната ударила наискость под башню в переднюю часть коннектикута. Клубы черного дыма закрыли все поле зрения прицела. «Прибавить четыре градуса к углу возвышения!» скомандовал лейтенант. Мало угрюмо проворчал он. «Еще тремя градусами выше!» Он выждал нового размаха коннектикута. «В чем же дело?» «В башнях увеличить угол возвышения!» «Коннектикут имеет крен на правую! Вода проникла через пробоины!» — сообщил телефон. «Тремя градусами выше!» — приказал офицер. Левое орудие грянуло. «Великолепно!» — воскликнул лейтенант. «Это было отлично! Великолепно! Но ниже, ниже! Иначе мы ему разбиваем только обшивку!» Башня продолжала стрелять. Башни правого борта получали один удар за другим. Вражеские снаряды со страшным треском рвались от удара о броневые стены. Канониры, точно пораженные электрическими разрядами, отбрасывались от вибрирующих стен. Люди были почти оглушены ужасающим грохотом. Приходилось надрываться над каждой командой. Бушующий шторм и огромные волны мешали американцам ввести в дело часть своей артиллерии, в то время как фугасные снаряды средних неприятельских орудий разрушали надстройки и свободно проникали через незащищенные части борта, вовнутрь американских судов, производя там ужасающие опустошения и деморализуя команду, американская средняя артиллерия молчала. Хотя пробовали открыть огонь из семидюймовых казематных орудий правого борта, но совершенно напрасно. Тщетно стояли артиллеристы у своих орудий, горя желанием послать несколько гранат врагу. Это было невозможно. Едва появлялась цель, как тотчас же и скрывалась. Неприятельские суда исчезали, все в той же стеклянно-зеленой пенистой массе, разбивающихся оборта волн. Вода, как из помпы, врывалась в отверстие броневых щитов и настолько заполняла все казематы, что орудийная прислуга стояла по грудь в воде. В конце концов, Чтобы справиться с водою, открыли двери броневых перегородок за орудиями, но это оказалось вредным в том отношении, что стекавшая на левый борт вода при следующем размахе снова врывалась в помещение, заливала весь угол, образованный палубой и бортом. При этой постоянной борьбе с внешними волнами и с внутренней всюду плещущей водой всякое прицеливание, а значит и полезное участие казематов в бою, было исключено. Поэтому огонь здесь был приостановлен. Артиллеристы отозваны и назначены вместе с прислугой совершенно уничтоженной мелкой палубной артиллерией, на смену к башенным орудиям, мера, которая скоро оказалась необходимой вследствие огромных потерь от неприятельского огня. С нашей стороны бой вели 12,8 дюймовки башен, тогда как враг стрелял всеми орудиями своего правого борта чему совершенно не мешало волнение. Это преимущество оказалось настолько важным, особенно в первые 11 минут боя, когда пораженные американцы еще не отвечали, что прежде чем прозвучал их первый выстрел, палубы американских судов, в особенности Адмиральского, уже походили на страшные развалины. В это дикое месиво простреленных мостиков, разорванных надстроек, Шлюбалок с горящими от взрывов шлюпками. В этот дымящийся хаос теперь сваливались гигантские дымовые трубы и сбитая часть стальных мачт. Пожары, неоднократно начинавшиеся на палубах, хотя по большей части и тушились, вливавшиеся в помещение водой, но все же корма Вермонта пылала, как костер, и через зияющие пробоины можно было различить бушевавшее внутри пламя. В тесном душном помещении боевой рубки адмирал Сперри вместе с командиром и офицерами штаба следил за ходом битвы. Дальномеры, хладнокровно обслуживаемые офицерами, передавали в башни и казематы расстояние до неприятельской эскадры. Лейтенант с наблюдательного поста над рубкой лаконически сообщал результаты стрельбы и давал необходимые поправки, которые потом передавались по телефону в отдельные башни. Размахи корабля на волнах сами создавали определенные паузы в огне. Сообщение передней восьмидюймовой башни, что целая партия гранат снабжена негодными ударниками, вызвало и в рубке целую бурю проклятий по адресу комиссии, которая приняла такие негодные приспособления. Но тотчас же появилась другая, более серьезная забота. Еще до начала американского огня Японские гранаты произвели у форштевня Коннектикута в незащищенной части правого борта, как раз над узким броневым поясом, несколько огромных пробоин, в которые шумом вливалась вода и заполняла все внутренние помещения. Так как броневые двери люков, ведущих вниз, были или разбиты, или не закрыты, то вода заполнила несколько носовых отсеков. Доступ к помещениям под броневой палубой и за драйка дверей были невозможны из-за водяных потоков, непрерывно вливавшихся в гигантские пробоины. Помпы были бессильны. По счастью, ближайшая непроницаемая перегородка еще держалась. Все же коннектикут глубоко зарылся в воду носом и таким образом представлял все большее и большее сопротивление налетавшим волнам. Поэтому капитан Фарлоу приказал затопить несколько кормовых водонепроницаемых отсеков, чтобы снова привести коннектикут в равновесие. Впрочем, судя по донесениям, подобное же положение царило еще на трех судах отряда. Едва была кое-как исправлена эта авария, как случилась новая несчастье. В то время как судно накоренилось на левый борт, две японские гранаты пробили под поясной броней, Как раз против котельного отделения два огромных отверстия. Ближайшие перегородки не могли выдержать ужасающего напора воды и проломились. Коннектикут получил сильный крен на правую, и так как по этой причине орудия не могли дать соответствующего угла возвышения, то пришлось затопить несколько отделений левого борта. Судно погружалось все глубже и глубже и броневой пояс очутился совершенно под ватерлинией. Вода, вливавшаяся через пробоины, стояла во всех помещениях над броневой палубой. Шлепания по этим водяным потокам, все время попадающие неприятельские снаряды, стоны и жалобы раненых и напрасные попытки подвести пластырь с правого борта, попытки, более похожие на желание спастись и стоившие огромных потерь, все это подрывало сопротивление команды. Так как донесения снизу звучали все печальнее, капитан Фарлоу послал лейтенанта Кейзера вниз с поручением лично познакомиться с состоянием помещений над броневой палубой. Лейтенант хотел передать свой пост у телефона своему товарищу Куртису, но последний не ответил на зов. Зажатый между двумя убитыми сигнальщиками Он хотя еще и стоял, наклонившись над своим телефоном, но влетевший осколок оторвал ему всю переднюю часть лица. Лейтенант Кейзер отскочил с дрожью ужаса. Один из мечманов встал на его место, и молодой офицер покинул осыпанную свистящими осколками рубку. Внизу всюду одна и та же картина. Во всех проходах шумящие плещущие водяные потоки, через которые с трудом пролагали свой путь носилки с ранеными. Недалеко от лазаретного люка, согнувшись, лежал в углу молоденький гардемарин Мелион, и, поддерживая руками выпадающие из раны в живот внутренности, душераздирающим голосом молил, чтобы его прикончили пулей. Боже, что сталось с этим румяным веселым мальчиком! Но не нужно думать об этом. Вперед! Дело шло не о человеческих жалобах и муках а о том, удержатся ли стальные стены и выдержит ли машина. «Застрели меня! Освободи!» — звучали за лейтенантом крики умирающего друга. Там забился матрос Рейлинг, лихой парень из Мэриленда, который еще недавно вышел победителем на грибных гонках в Ньюпорт-Ньюсе. Он бессмысленно таращил глаза с кровавой пеной на губах. «Вероятно, рана в легкое», — подумал лейтенант. — Но дальше! Нечего останавливаться! Дальше! Дальше! Не надо думать! Черная вода журчала и переливалась под ногами офицера. Глухо всхлипывала, когда вследствие качки ударялась о стены прохода и потом с шумом стремилась назад. — Что такое? — лейтенант достиг офицерского помещения. — Музыка. — Право, музыка! — лейтенант рванул дверь и подумал, что он галлюцинирует. Его друг, его товарищ, лейтенант Бессер, сидел у рояля и дико колотил по клавишам. Тот самый Джонни Бессер, которого называли «ваше преподобие» вследствие его склонности к богословию, который мог до глубокой ночи спорить о запутанных вопросах священного писания. Тот самый Джонни Бессер, который питал отвращение даже капли виски. Лейтенант бросился к товарищу, схватил его за руку, и крикнул «Джонни, что ты тут делаешь? Ты пьян!» Джонни продолжал барабанить по клавишам и начал петь стройным зловещим голосом старую матросскую песню. «Мать Тома Брауна плеснет себе виски в чаек, когда мы прикатим домой. Браво, браво, аллилуйя!» «И браво, браво, аллилуйя!» с рычанием ответили ему два негра из команды, которые, по-видимому, также совершенно пьяные, дико кружились между опрокинутыми стульями кают-компании, размахивая наполовину разбитыми бутылками из-под виски. Лейтенант содрогнулся. Он хотел оттащить Джонни от рояля, но сопротивление, которое оказывал помешанный, было слишком сильно. — Мать Тома Брауна плеснет себе виски в чаек, — раздалось снова. Негры с ревом танцевали. Лейтенант отвесил ближайшему удар кулаком в лицо, тогда другой швырнул в офицера бутылкой, которая, жалобно прозвенев, разбилась о переборку. Снаружи слышалось завывание и грохот морского сражения. Потрясенный ужасом, лейтенант Кейзер захлопнул за собой дверь кают компании. — Браво, браво, аллилуйя! После этого он поспешил наверх. О том, что ужас боя помрачил рассудок Джонни, встреченного им внизу, он решил умолчать. Когда лейтенант снова достиг рубки и сообщил командиру о том, что он видел, оба флота уже разошлись на параллельных курсах. Неприятельские снаряды с силой урагана смели все с палубы Коннектикута. Уже давно пришлось послать артиллеристов левого борта для пополнения убыли в башнях правой стороны. Убитых выносили только оттуда, где они мешали движениям. Раненых тоже оставляли лежать на своих местах. Так как разлетающиеся при взрывах гранат куски горящих шлюпок были опасны, то попытались сбросить кранами все шлюпки за борт. Это удалось только с левого борта. На правом, как раз в ту минуту, когда кран поднимал баркас, он был разбит японским фугасным снарядом, который заодно снес третью дымовую трубу. Когда концевое судно Того оставило за собой коннектикут, то над палубой адмиральского корабля, представлявшей дикий хаос раздробленного и согнутого железа, возвышалась только одна труба с зияющими дырами и половина задней мачты. Из разорванных палубных надстроек высоко вырывалось пламя и густой дым котельных топок. Японские суда казались совершенно неповрежденными в своих жизненных частях. Хотя у Сацумы не хватало одной трубы, хотя у Кашимы были снесены обе мачты, но все же, кроме нескольких пробоин над высоким броневым поясом и пары выведенных из строя орудий, беспомощно протягивающих в пространство свои длинные жерла, враг, по-видимому, не имел никаких значительных повреждений. Те 11 минут, во время которых японская артиллерия одна господствовала над полем битвы, дали ей такой перевес, который не могла уравнять никакая храбрость, никакая самоотверженная энергия. К тому же, на американских судах Во многих башнях начали портиться оптические призмы. Наглухо соединенные с крышами башен, они гнулись, когда вражеские снаряды потрясали стены. Вследствие этого наводка, и без того затрудненная сильным волнением и неприятельским дымом, наносимым ветром, становилась совершенно ненадежной. Американцы напрасно пробовали при прохождении мимо неприятеля стрелять минами. Блестящие металлические рыбы отбрасывались встречными волнами, и чтобы не повредить своих же судов, адмирал Спери немедленно запретил по семафору применение этого опасного оружия. Напротив, несколько неприятельских мин попали. Сбоку у наклонившегося на левый борт Канзаса поднялся кипящий водяной столб, после чего из всех палубных отверстий, из орудийных люков и башен, Брызнули сверкающие огненные лучи и облака черного дыма. Канзас тяжело качнулся на правую сторону и мгновенно скрылся в волнах. Взорвавшаяся мина, вероятно, ударила в крюит-камеру. На горящем Вермонте, по-видимому, не действовал рулевой привод. Броненосец круто бросился влево и подставил врагу свои затянутые облаками дыма ют который тотчас же был разворочен неприятельскими гранатами. Миннесота, глубоко зарывшись в воду правым бортом, беспомощно качалась на волнах, в то время как с левого вырывались толстые водяные струи эжекторов. Броненосец медленно отставал. Стреляющий Нью-Гемпшир прошел у него с наветра и на мгновение прикрыв его расстрелянный корпус примкнул к обоим более или менее сохранившимся судам адмирала Сперри Коннектикуту и Луизиане. Так как неприятельский флот постепенно оставался сзади, то у адмирала Сперри на мгновение зародилась надежда поворотом своих трех судов направо выиграть на ветреную сторону у врага и ввести в дело свою почти нетронутую артиллерию левого борта. Но он еще не успел отдать приказание как увидел, что все шесть неприятельских броненосцев сделали поворот направо, образовали строй пелинга и перешли на встречный курс, причем, окутанные огромными клубами дыма, они с большой скоростью сближались с американцами. Чтобы дополнить несчастье, Нью-Гемпшир в это время сообщил о тяжелой аварии котлов. Если адмирал не хотел предоставить этот броненосец своей судьбе, то ему приходилось понизить ход своих обоих судов до шести узлов. Это решило все. Напрасно адмирал Спери склонялся со своими судами направо. Благодаря преимуществу в скорости, враг, идя параллельным курсом, всегда мог держаться с правого борта. Одна башня за другой выводилась из строя. Какая была польза в том, что наконец-то казематы со своими оставшимися тремя юймовками Могли стрелять, очутившись из под ветра. На таком коротком расстоянии бронебойные снаряды японцев пробивали броню казематов и разносили станки. Управление огнем прекратилось, проволоки и переговорные трубы были разбиты. Каждое орудие было предоставлено само себе. На Луизиане не действовала вся электрическая проводка, так как граната, проникшая через броневую палубу, уничтожила боевые динамомашины поэтому ни одна башня не могла вращаться, и подача снарядов прекратилась. Луизиана стала никуда негодным ломом. В 11 часов 15 минут она исчезла в волнах. Вскоре после этого погиб Нью-Гемпшир, имевший от огромного количества воды над броневой палубой сильный крен на правую. К 12 часам 30 минутам коннектикут остался один. Он еще стрелял из кормовой дюймовой башни и из двух бортовых 8-дюймовых орудий. Огромный осколок ударил в прорезь боевой рубки и выбил тяжелую крышку из пазов. Следующее попадание могло все уничтожить. Адмирал Спери должен был оставить свое храбро удерживаемое место. Под звенящим градом осколков он достиг скользкой от крови убитых лестницы, ведущей с мостика вниз. Броневая труба в рубке была заткнута трупами двух убитых сигнальщиков. Так как четырех нижних ступеней лестницы не хватало, то адмирал осторожно спустился вниз по согнутым в дугу перилам. В то время как коньяк текут тяжело качнулся направо, неприятельская граната разорвала капитана Фарлоу, стоявшего внизу. Адмирал принял в свои объятия, залитое кровью тело своего верного сподвижника, и осторожно прислонил его к пожелтевшей от взрывов мачте. Перелезая через дымящиеся развалины, адмирал дошел через наполненные убитыми и ранеными лестницы и проходы, в которых вода тихо покачивала трупы погибших, до центрального поста под броневой палубой. Сюда приходили донесения с наблюдательного поста у задней мачты и из последних еще державшихся пунктов. То, что здесь узнал адмирал о состоянии коннектикута, было крайне неутешительно. Глухой грохот боя, раскатистый треск вражеских гранат, удушающий дым, проникавший через все проходы, монотонная работа машин и донесения о новых прорывах воды через переборки — все это сливалось в потрясающую какафонию. Пришлось остановить вентиляторы, так как они качали вместо воздуха едкий дым. Напряжение нервов было ужасно. Оно дошло до той точки, когда наступает полное безразличие, когда смотрят на гибель, как на освобождение. Кто-то сказал около адмирала, которому была поручена честь звездного знамени, кто-то упомянул о белом флаге. Это был тяжело раненый унтер-офицер, который глухо бормотал в горячечном бреду. Во имя Бога, только не это! Адмирал резко повернулся и крикнул в трубу, ведущую в кормовой башне. «Берегите флаг! Он не должен быть спущен!» Никто не ответил. Мертвая сталь, мертвый металл, ни один звук не долетел до этой стальной могилы. Нет, — Нет-нет, только не погибнуть в этой душной металлической коробке, как мышь в западне. Тут больше нечего делать, почти все проводки испорчены. Адмирал Сперри передал управление к коннектикутам молодому лейтенанту. — Пусть стреляет все, что может стрелять, хотя это бесцельно, — тихо добавил он про себя. Потом он выполз через низкий люк переборки, почувствовал себя в темноте у трапа, и начал взбираться с одной ступени на другую. Вот он схватился за что-то мягкое, теплое, громко застанавшее. Боже, это матрос, притащивший свое растерзанное тело в этот угол! Бедный, малый, — сказал адмирал, одиноко поднимавшийся на верхнюю палубу своего разбитого корабля. Теперь он уже наверху, сзади, под боевой рубкой. Тяжело раненый сигнальщик прислонился к уцелевшей части поручней, и, как потерянный, смотрел потухающим взором на адмирала. — Целы ли сигнальные фалы? — спросил Сперри. Да, — последовал глухой ответ. — Поднимите сигнал. Три раза ура в честь Родины! С быстротой молнии взлетели пестрые флажки по фалу, ведущему к гафелю. Полная тишина царила на коннектикут. Последняя граната вылетела из дула орудия, еще раз грянули навстречу врагу горячие стволы. Затем все стихло. Слышны были только удары вражеских снарядов, свист пламени до завывания ветра. Там огонь тоже прекратился. Сацума и Аки, вперед, за ними остальные четыре судна, Приближалась вражеская эскадра, окутанная легкою завесою дыма. Высоко развивалась расстреленная звездные знамя на корме Коннектикута. Последние уцелевшие артиллеристы вышли из своих башен всего 57 человек. Все, что осталось от гордой эскадры, троекратная уравчесть Родины, вырвалась из пересохшей груди последних героев Коннектикута. «Троекратное ура в честь Родины!» Адмирал Сперри обнажил свой палаш, и еще раз над волнами прокатилась ура навстречу судам под флагом кровавого солнца. И там тоже шевельнулось воспоминание о старых рыцарских временах самураев. Сигнал взлетел на переднюю мачту Сатсумы, и на корме всех шести броненосцев опустились флаги, как последний привет беззаветно храбрым врагам. Затем Коннектикут величественно лег на правый борт, ближайшая волна не могла приподнять тяжелый, зияющий сотнями ран корпус, и он начал медленно погружаться. В то время как адмирал Сперри, крепко схватившись за кусок разбитого бимса, Влажным взором смотрел навстречу гибели с палубы тонущего Коннектикута, звенели слова, не раз звучавшие среди смертельной опасности и гибели старой победной песни Хейл Коламбия! Ищем мгновение, и адмиральское судно с развивающимся флагом медленно исчезло в волнах, оставив после себя Мерцающий кровавый след. Все было кончено.